Набоков, один из самых видных либеральных вождей, правдивые воспоминания которого кажутся местами дневником его партии, его класса, возвращался из гостей пешком домой в час ночи по тёмным и насторожённым улицам, с тревоженной, смрачными предчувствиями. Возможно, что на одном из перекрёстков ему попался беглый Павлович. Оба поспешили разминуться. Им нечего было сказать друг другу. В рабочих кварталах и в казармах одни дежурили или совещались, другие спали полусонном бивуаке или харадочно бредили завтрашним днём. Там беглый Павлович нашёл приют. Как бедны записи массовых боёв за февральские дни, скудны даже по сравнению с необильными записями октябрьских боёв. в октябре восставшими руководила из одня в день партии в её статьях, в возваниях и протоколах записаны хотя бы внешние последовательности борьбы не то в феврале сверху массами почти не руководили газеты молчали либо царила стачка массы не оглядываясь сами делали свою историю восстановить живую картину событий которые совершались на улицах Почти немыслимые. Хорошо еще, если можно воссоздать их общую последовательность и внутреннюю закономерность. Страница 136. Правительство, еще не выронившее аппарата власти, обозревало события в целом хуже даже, чем левые партии, которые, как мы знаем, меньше всего были на высоте. После успешных расстрелов 26-го Министры на миг воспрянули духом. На рассвете 27-го Протопопов успокоительно доносил, что по полученным сведениям часть рабочих намеревается приступить к работам. Но рабочие не думали возвращаться к станкам. Расстрелы и неудачи вчерашнего дня не обескуражили массы. Как это объяснить? Очевидно, минусы превышались какими-то плюсами. Разливаясь по улицам, сталкиваясь с врагом, стряхивая солдат за плечи, проползая под брюхом лошадей, наступая, разбегаясь, оставляя на перекрёстках трупы, захватывая изрядное оружие, передавая вести, подхватывая слухи, восставшая масса становится коллективным существом с бесчисленным количеством глаз, ушей, щупальцев. Вернувшись к ночи с арены борьбы к себе, заводские кварталы масса перемалывает впечатления дня и отсеивая мелкое и случайное, подводит свой тяжеловесный итог. В ночь на 27 этот итог сложился примерно так, как докладывал властям провокатор Шурканов. С утра рабочие с новостями стекаются к заводам и на общих собраниях постановляют продолжать борьбу, особенно решительно настроены, как всегда, выборщики. Но и в других районах утренние митинги проходят с большим подъёмом. Продолжать борьбу. Но что это сегодня значит? Всеобщая стачка разрешилась революционными демонстрациями громадных масс, а демонстрации привели к столкновениям с войсками. Продолжать борьбу. Значит, сегодня звать к вооруженному восстанию. Но этот призыв никем не брошен. Он неотвратимо вырастает из событий, но он совершенно не поставлен в порядок дня революционной партии. Искусство революционного руководства в наиболее критические моменты на девять десяток состоит в том, чтобы уметь подслушать массу, как Каюров подсмотрел движение казачьей брови, только в более широком масштабе. Непревзойденная способность подслушать массу составляла великую силу Ленина. Но Ленина в Петрограде не было. Легальные и полулегальные социалистические штабы, тернские чехи из Кобелевых и все те, которые вокруг них вертились, изрекали предостережения и противодействовали движению. Страница 137. Но и центральный большевистский штаб, состоявший из Шляпникова, Залудского и Молотова, поражает беспомощностью и отсутствием инициативы. Фактически районные казармы были предоставлены самим себе.